Глава 17. Владимир Пекша. 150 дней после возвращения. Кирилл. Ранен? первый к Кириллу подскакала Марина. Не я, Тоха. Так, Тёмка, Андрей, осторожно сняли и в тачанку. Кирилл не сразу сообразил, что этим старинным словом адапты прозвали повозки с пулемётами. Разглядел, наконец, необычной конструкции как следует. Каждая представляла собой металлическую раму с широким седлом на четырёх колёсах. О существовании до того, как все случилось, квадроциклов Кирилл не слышал. «Его бы забинтовать нормально!» — Марина качнула головой. «Некогда. Час-другой и так сойдет, а там уж дома будем. Если будем... Эй, дайте бункерному накинуть что-нибудь!» Отобранную у охраны Толяна пукалку Кирилл затолкал за ремень. Хоть и дрянь, но лучше, чем ничего. Потная, еще теплая куртка с чужого плеча, напяленная на голое тело, не коробила. Даже показалась удобной. Марина смотрела, как он одевается. Следы от плети наверняка увидела, но ничего не сказала. Только знакома, как Рэд, затвердела лицом. Тоху сгрузили в одну из тачанок, на место пулемётчика. «Всё равно», — сказала Марина, — боеприпаса осталось мало, как не экономили. «Погоня есть? А ты не слышишь?» Кирилл не слышал. «Скачет давно уже». «Успеваем?» — Марина поджала губы. «Когда гонят, езжай вперёд», — приказала она мы прикроем». «Да сейчас». Кирилл ожидал такой реакции и ответ продумал заранее. «Тоху прикрывайте, а я разберусь». Марина набычилась. Сталкер велел, да плевать, что он там велел. Понянчились со мной, как с младенцем, и хорош. «Но все, Марин», — отрезал Кирилл. «Пополнение у тебя, принимай и не спорь». Еще раз покосившись на пополнение, возмущаться дальше Марина не стала. Прогнозы командирши оправдались. Уйти от погони отряд не успел. Свежие, неизмотанные долгой скачкой лошади владимирцев дело свое знали. Кириллу даже показалось, что он слышит позади знакомый мерзкий голос Толяна. Но, скорее всего, так только казалось. Разобрать что-либо в завязавшейся перестрелке было невозможно. Парень, правящий тачанкой, в которую сгрузили раненого Тоху, ускакал вперед. Кирилл отстреливался наравне с прочими бойцами — Оставшийся пулемётчик пока ещё выручал. Как только враги пытались приблизиться к убегающим, встречал их отчаянной очередью, и атака захлёбывалась. Но боеприпасы были на исходе, и это понимали все. На местности Кирилл не ориентировался, но надеялся, что допекши недалеко, и продержаться осталось недолго. Когда стрекотание пулемёта вдруг смолкло, Кирилл расслышал, как скачущая рядом Марина прокричала «Придержи коней!» Она обращалась к правящему тачанкой парню – Тот скосил ошалелые глаза. «Коней придержи!» — надрывалась Марина. «Стрелок убит!» Теперь возница понял. Бег замедлился. Замысел Марины Кирилл разгадал. Вопль «не надо» в себе задавил. Марина все уже решила, ей не нужно мешать. Он заставил себя сосредоточиться на воспрянувшей духом погоне. Марина села на лошади боком. Одной ногой уперлась в стремя и, оттолкнувшись от него, перепрыгнула в тачанку. Прямо на спину к убитому парню. Кирилл выдохнул. Подумал, что будь на его месте любой из адаптов, подхватил бы поводье воде брошенной командиршей лошади. Сам он не рискнул такое проделывать. В своем-то седле едва держался. «Гони!» — крикнула возница Марина. Столкнула тело убитого с седла и приникла к прицелу. Пулемет застучал снова. Атака захлебнулась. На подъезде к Пекше преследователи встретили густым огнем со сторожевых башен. Ворота знаменитого когда-то завода захлопнулись перед самым носом догоняющих. Вряд ли строители завода догадывались, что пройдет не так уж много по меркам многовековой истории страны лет, и все их выжившие после катастрофы потомки, теперешнее население бывшего города Пекша, все 73 человека, соберутся здесь для того, чтобы готовиться к осаде. Сторожевые башни пекшенцев, установленные по углам бетонного забора, заинтересовали Кирилла еще год назад, когда он впервые появился в поселке. Каждая из башен представляла собой высокую металлическую гармошку с небольшой кабинкой на верхней площадке. В кабинке свободно мог разместиться дозорный, а при необходимости – два. И еще тогда, год назад кирилл объяснили, что нога с площадкой — бывший складской подъемник. С помощью таких раньше ставили грузы на высокие стеллажи и снимали их оттуда. Сейчас подъемные механизмы не работали. Стальные ноги пекшенцы выпрямили, максимально растянув. Нижние площадки сняли с колес, а верхние обшили железом. Дозорные карабкались наверх по прикрепленной сбоку лесенке. Кирилл, заглянувший было в медчасть, но тут же выставленный персоналом, хлопочущим над Тохой и еще двумя легкоранинами, Забрался на одну из башен. Пекшенские подсказали, что Анна Владимировна там. «Здравствуй, детка!» Приветствовала Кирилла тетя Аня, поднимаясь навстречу. И тут же испуганно отшатнулась. «Ох, батюшки, да ты весь в крови! Тебе к медикам надо! Зачем сюда полез?» Кирилл, наклонив голову, рассмотрел чужую куртку. Действительно измазанную. «Кровь не моя!» Объяснил он. «Это я раненого нести помогал. Здравствуйте!» Анна Владимировна, неодобрительно покачав головой, села. Она расположилась в тесной кабинке со всем доступным комфортом. Сидела на крутящемся офисном стуле, в одной руке держала кружку с чаем, а в другой — прибор ночного видения. В точности такой, какой подарила когда-то Кириллу. «Ребята говорят, ты теперь в темноте видишь?» Тетя Аня указала подбородком на прибор. «Эта ерунда не нужна больше?» «Не нужна. Я обязательно все расскажу», — пообещал Кирилл. «Только позже». «Понятное дело», — кивнула тетя Аня. «Не до рассказов сейчас. А что ты сюда-то забрался? Посмотреть хотел, что там за воротами. Можно? Да гляди на здоровье. В поселок этим гадам не прорваться. любо дорого глядеть, как бесятся». Кирилл, припав глазами к проделанной в обшивке амбразуре, наблюдал за сбившимися в кучу врагами. Они предусмотрительно держались на изрядном расстоянии от заводского забора. Что собираются предпринять, пока было непонятно, но отступать явно не планировали. И это Кириллу страшно не нравилось. А Анна Владимировна наблюдала за ним. «Крепкий ты парень стал!» С непонятным выражением «то ли радуется этому обстоятельству, то ли сожалеет», — проговорила она. «Я в бинокль видала, как отстреливался. их то вроде всех знаю, думаю, кто такой. И не сообразила, что ты». Кирилл недовольно скривился. «Отстреливался я хуже некуда. Лучше бы мухобойкой махал, больше б толку было. Сталкер мне за такую стрельбу ухваломил бы, а наездник из меня и вовсе никакой». Анна Владимировна с грустной улыбкой покачала головой. «Узнаю Рэдову школу. Никаких поблажек». Кирилл пожал плечами. Поговорку, адаптов о том, что пожалеешь свою задницу на тренировке, в бою потом вовсе без нее останешься. При аня цитировать не стоило. К тому же у него и без этого накопилась масса вопросов к пекшинской хозяйке. Но поговорить им не дали. «Алло!» — донесся снизу знакомый, усиленный рупором голос. «Как тебе, тетя Аня? Племянничков с Владимира заждалась поди?» Анна Владимировна подобралась на стуле. «Он жив?» Кирилл не ответил. Молча взял у хозяйки бинокль, отключил ночное видение и подстроил глазам. Толян стоял в позе Наполеона — широко и уверенно расставив ноги. Кувырок из седла, судя по всему, прошел удачно. «Алло!» — надрывался он. «Выходи, дорогая тетушка! Принимай гостинцы!» «Не отвечайте!» — остановил начавшую было подниматься тетю Аню Кирилл. «Чем дольше он не знает, где вы, тем лучше!» «Молчишь!» — продолжал издеваться Толян. «А чего так? Вышла бы поздоровкаться-то! Давненько мы с тобой не видались! Да и век бы тебя не видеть!» — проворчала Анна Владимировна. — В гробу бы на тебя, гада, посмотреть. — Я думала, вы его убили? Кирилл покачал головой. — Увы. — Что ему нужно? — Сейчас скажет. — Долго тянуть не будет. И сказал. — Значит, так, тетушка. Объявил он. — Не хочешь выходить? Хрен с тобой. Небось, уши жиром не заплыли еще. И не все окуляры на еду выменила На дорогу-то глянь. Бинокль был у Кирилла. И на упомянутой дороге он, приглядевшись, и впрямь заметил далёкое шевеление. Подкрутил бинокль. Сердце ёкнуло. По дороге с весьма приличной скоростью ехала гружённая повозка. «Увидала?» — Толян широко улыбался. «Гостинцы к тебе едут. Взрывчатка!» Кирилл стиснул зубы. Что именно хранилось на уничтоженном складе, доподлинно не было известно никому, кроме самого диктатора. «Оружие. Какое? Кто его знает?» Взрывчатые вещества талян очевидно, хранил не там. «Недолго твоему заборчику стоять осталось», — злорадно пообещал талян «Снесем к хренам, и такой тебе тут концерт устроим, что те, кто в живых останется мертвякам, позавидуют. Услыхала, что ли?» «Он блефует», — пробормотала тетя Аня. Непонятно было, кого успокаивает, Кирилла или себя. «Им не подобраться к воротам. Всех, кто полезет, отсюда постреляем». Кирилл пока ничего не говорил. Не хотел расстраивать тетю Аню. Он догадывался, что просто так грозить Столян не стал бы. Хитроумный и изобретательный по части всего, что касалось войны, диктатор наверняка придумал и опробовал способ подбираться к осаждаемым объектам без особого ущерба для бойцов. Под щитом, к примеру, или еще как-нибудь. Но понимал Кирилл и то, что устраивать вселенскую бойню Толяну не с руки. Тетю Аню он пока запугивал, чтобы потом начать торговаться. Так оно и вышло. «А можем и по-другому разложиться, тетушка?» Выждав время, очевидно, чтобы осаждаемые успели осознать безнадежность ситуации, продолжил талян «Я ж не гордый, мне много не надо. Умника верни, да я свалю по-доброму. Он живой, падла, своими глазами видал. огниду казанскую, если я не подох еще, можешь себе оставить?» Кирилл почувствовал, что ему стало трудно дышать. Где-то в горле слепился тяжелый, удушливый ком. «Я не вернусь туда». «Ни за что не вернусь. Пусть только попробует», — пригрозила тетя Аня. «Может, и нет у него никакой взрывчатки. Может, пугает просто». Кирилл через силу кивнул, взяв бинокль, припал к амбразуре. Повозка подъезжала все ближе. «Думай, тетушка», — великодушно разрешил талян «Баба, ты вроде не дурная. Думай, болезная, кто тебе дороже, один чужак или детки родненькие». «Врешь, сволочь», — пробормотала тетя Аня. «Ничего ты нам не сделаешь». Кирилл плотнее придвинулся к стене. Не хотел, чтобы тетя Аня увидела, как он стиснул зубы. Про взрывчатку талян не обманул. Через полчаса повозка приблизилась к забору. В бинокль было отлично видно, как бойцы выгрузили из нее деревянный ящик. Вскрыли, деловито разложили на земле снаряды, проверили шнуры. Одновременно с этим четыре человека аккуратно, по настилу из досок, спустили с повозки странную конструкцию — металлический шкаф на колесах. «Видала, тетушка?» — похвастался Толян. «Бронебойный?» — А.Д. назвал, в честь гениального создателя. «Анатолий Дементьев?» — «Я, то есть». Он самодовольно заржал и похлопал ящик по железному борту. «Гранатой прямым попаданием и то не возьмешь? Проверено?» Каким образом приводились в движение колеса псевдотанка, Кирилл издалека не видел. Догадывался, что это что-то примитивное. Например, цепная передача. Думал об этом отвлеченный вскользь. Сейчас важен был не механизм. Сейчас нужно было разглядеть в танке незащищенные места, если таковые имелись. Однако, как ни старался, ничего подобного не заметил. Металлическая коробка выглядела неуязвимой и неожиданно напомнила Кириллу «Мавзолей», вытащенный из затопленного института в Новосибе. Тот шкаф нес в себе спасение, этот солил смерть. Подняв верхнюю крышку, она откидывалась бок Толяновы бойцы принялись загружать в танк снаряды. Кирилл насчитал шесть и даже разглядел внутри машины сиденья для водителя и для минера. Сиденья крепились прямо на раму, дна Кирилл не увидел. «Действительно, чего уж проще, под прикрытием танка добраться до забора да заложить снаряды». Шансов устоять у Пекшинской ограды определённо не было. «Гранату не докинем до них?» К наблюдателям присоединилась запыхавшаяся Марина. Граната торчала у девушки за поясом. В кабинке и без того непросторной стало совсем тесно. «Отсюда, пока грузится!» Кирилл покачал головой. «Нет, конечно. Сама же видишь!» Осторожный Толян приготовление проводил на безопасном расстоянии. Граната не долетела бы, даже если бы ее кидали в два приема. И Марина это, разумеется, не могла не понимать. Спросила, вероятно, с надеждой на Кирилла. Вдруг есть у бункерного в запасе какой-нибудь хитроумный трюк. На этот раз Кириллу нечего было предложить. «Да что же этот урод в тебя вцепился-то?» Со злостью бросила Марина. «Если б мы не тебя, а кого другого выдернули, небось даже догонять бы не стал. Мы у него два десятка бойцов выкосили, а он, собака, все равно лезет. Что ты ему наобещал?» «Жизнь и молодость вечную? Ничего я не обещал. А почему не отстаёт? Потому что любой человек больше всех доверяет самому себе». Вспомнил Кирилл давние слова Сергея Евгеньевича. «Если уж хочет во что-то верить, ему хоть кол на голове тиши, не разуверится Вадим вот верит в то, что можно создать вакцину. Я в теорию Бориса, а Толян в то, что я ему жизнь продлить смогу. И никто из нас от своего не отступится. Зубами будем грызть, но за веру держаться». Слепая вера когда-то называлась фанатизмом. Грустно, не глядя на Кирилла, проговорила тётя Аня. «Знаю, но по-другому нельзя. Во что-то верить надо, иначе свихнёшься». «А вот тут не поспоришь». Тётя Аня подняла глаза. «Во что-то надо, это точно. Надеюсь, что твоя вера тебе поможет. В смы...» Кирилл не договорил. Он понял. По взгляду тётя Ани понял. Застрявший в горле ком взорвался и разлетелся на тысячу осколков. Уши заложило. Кирилл будто подвис, наблюдая себя со стороны. «Вот и все», — пронеслось в мозгу. «Вот и все». Он не сразу услышал, о чем говорит тетя Аня. «Их там четыре десятка, а у меня всего шестнадцать бойцов. Ограду, если взорвут, не поднять, сил не хватит. А кругом лес, зверья полно, волки по весне голодные. Скотину подерут, что я буду делать?» «У меня девять бойцов». Глядя в пол, проговорила Марина. «Всё, что есть здесь, и двое раненых. С кем я в посёлок-то вернусь, если вернусь? Бункерный. Всё», — попросил Кирилл. «Хватит, пожалуйста». Слёз не было. Он не пытался сдержать рыдания, как когда-то. Их просто не было. «У меня, когда плохо, будто оседает что-то в брюхе», — вспомнил Кирилл. «Как камней нажрался, не протолкнуть». Вот и у него не проталкивалось. Он поймал себя на том, что машинально застёгивает и расстёгивает верхние пуговицы куртки. Те уже едва держались. Бросил пуговицы, зачем-то вытащил из-за ремня и проверил пистолет. Три патрона. «Оружие здесь оставь», — попросила Марина. «Всё равно отберут». Кирилл кивнул, сунул пистолет обратно за ремень, мотнул головой в сторону лестницы, внизу отдам. Говорить он не мог. Стараясь не смотреть больше ни на Марину, ни на тетю Аню, шагнул к выходу, обнесенный со стороны поселка только железным прутом ограждением стороне площадки. Нащупал ногой верхнюю ступеньку. «Мы тебя вытащим», — пообещала Марина. «Обязательно вытащим. Один раз сумели, еще сумеем». Кажется, она искренне верила в то, что говорит. «Не серчай, детка», — услышал Кирилл голос тети Ани. «Кто ж знал, что так повернется?» «Маринушка, проводишь его?» да Марина повернулась спиной и тоже начала спускаться. Кирилл видел над собой ее ноги в камуфляжных брюках и торчащую рукоятку гранаты. «Гранаты! Вот оно решение!» Добравшись до нижней ступеньки, Кирилл спрыгнул на землю. Когда Маринина спина оказалась на уровне его глаз, выдернул гранату у девушки из-за пояса. Попросил. «Людей от ограды уведи!» И ринулся к воротам. «Стой!» Марина при всех своих достоинствах все же была не Рэдом и не Джеком. И никем бы то ни было из отряда. От них Кирилл не убежал бы, в два прыжка бы догнали. От Марины сумел, на что, собственно, и рассчитывал. Обдирая ладони, ржавое железо вскарабкался на ворота. талян не стреляй! Я сдаюсь!» «Стой!» Марина была уже рядом с воротами, заколотила в них в бессильной ярости. «Стой! Псих ненормальный!» Но Кирилл уже спускался на ту сторону. К тому, что его попросту снимут выстрелом, был готов, но надеялся на Толянову жадность. Выпускать из рук жертву было не в характере диктатора. Он не ошибся. «Стоять!» С нескрываемым удовольствием в голосе приказали Кириллу, позволив спуститься на землю. «Оружие брось!» Кирилл с показным сожалением отбросил пистолет. «Спиной повернись!» Кирилл повернулся спиной. «Куртку сними!» «А трусы не снять?» Куртку он все же распахнул и покрутился на месте. На тренировках не раз репетировал этот фокус. При умелом распахивании издали да в темноте и впрямь казалось, что противник пустой. «Все? Доволен?» «Обыскать!» — приказал талян «Да на здоровье!» Кирилл, изо всех сил стараясь двигаться неспешно, пошел навстречу кинувшимся к нему бойцам. Расстояние до танка сокращалось. Верхняя крышка по-прежнему была откинута. «Стой! Куда прешь?» «К тебе навстречу!» Соскучился. Страха не было. Решил, значит, решил. Назад уже не повернуть. Но сдержать злорадство Кирилл не сумел, и единственный из всех, догадался. «Стой, сволочь!» Но было поздно. Кирилл уже уверился, что не промахнется, бросился бежать, выхватив на ходу гранату. Он даже успел упасть, как учили, на землю и откатиться в сторону, насколько мог, сгруппировавшись, открыв рот и заткнув уши хотя толку в этом действии при такой аккумуляции взрывчатого вещества было немного. Показалось, что динамит рванул прямо в мозгу. Больше Кирилл уже ничего не видел и не слышал.